муж миссу и стоя на четвереньках копал землю в углу хижины там у него деньги сказала мису больше мы ничего не можем взять с собой х да это то что переходит из рук в руки и не становится теплей разве оно бывает нужно и в других местах М сердито оглянулся какой он оборотень Он просто дурак проворчал он на эти деньги. Я могу купить лошадь мы так избиты что не уйдем далеко а деревня погонится за нами говорю вам что не погонится я этого не позволю но лошадь это хорошо потому что мяссо устала ее муж встал завязывая в пояс последнюю руью Маугли помог миссу и выбраться в окно и прохладный ночной воздух оживил ее но джунгли при свете звезд показались ей очень темными и страшными вы знаете дорогу в конхивару прошептал маугли они кивнули хорошо помните же что бояться нечего и торопиться тоже не надо только только в джунглях позади вас и впереди вас вы может быть услышите пение неужели ты думаешь что мы посмели бы уйти ночью в джунгли, если бы не боялись, что нас сожгут. лучше быть растерзанным зверями, чем убитым людьми, сказал муж миссуи, но сама Месуа посмотрела на Маугли и улыбнулась. говорю вам, продолжал Маугли словно он был медведь балу и в сотый раз твердил невнимательному волчонку древний закон джунгли. говорюю вам, что ни один зуб в джунглях обнажиться против вас ни одна лапа в джунглях не поднимется на вас не человек не зверь не остановит вас пока вы не завидите конхивару вас будут охранять он быстро повернулся к миссу и говоря муж твой не верит мне но ты поверишь да конечно сын мой человек ли ты или волк из джунглей но я тебе верю Он испугается, когда услышит пение моего народа а ты узнаешь и все поймешь ступайте же и не торопитесь, потому что спешить нет нужды ворота заперты Месуа бросила срыдая к ногам а угли но он быстро поднял ее весь дрожа тогда она повисла у него на шее, называя его всеми ласковыми именами, какие только ей вспомнились.